Часть 3 Солнечная пора. Братья шли вдоль чугунной решетки Люксембургского сада. На здании Сената часы только что пробили половину пятого. «Ты нервничаешь?» — сказал Антуан, которого начала утомлять торопливость Жак. «Какая жара! Будет гроза!» Жак замедлил шаг и сдвинул шляпу, съехавшую на лоб. Нервничаю. Нет, ничуть напротив. Не веришь? Меня даже удивляет мое спокойствие. Вот уже две ночи я сплю мертвым сном, таким тяжелым, что встаю совсем разбитый. Нет, я вполне спокоен, уверяю тебя. И незачем было тебе сюда ходить. У тебя ведь и без того столько делов. Тем более, что будет Даниэль. Да-да, можешь себе представить. Специально для этого приехал сейчас из Кабура, курорт на побережье Нормандии, примечание редакции. Он мне только что звонил, спрашивал, в котором часу вывесят список, выдержавших экзамен на бакалавра и принятых в нормальную школу педагогический институт в Париже, примечание редакции. Он так внимателен в этих вещах. батенкур тоже, вероятно, придет. Вот видишь, я буду не один. Он вытащил часы. Ну, осталось полчаса. Как он нервничает, подумал Антуан. Да и я тоже не лучше. С чего бы кажется, раз Фаври уверяет, что Жак попал в список? Он не допускал как всегда это делал и в отношении себя, мысли о провале. Окинул младшего брата отеческим взглядом и стал напевать сквозь зубы «В душе моей, в душе моей». Никак не отвязаться от мотива, который маленькая Ольга напевала сегодня утром. Кажется, это романс Дюпарка. Лишь бы она не забыла напомнить Белену, что седьмому номеру надо сделать пункцию. В душе моей... Та-та-та-та. Если я принят, размышлял Жак, буду ли я всерьез по-настоящему рад? Во всяком случае, меньше, чем они, решил он, подумав об Антуане и отце. «Знаешь, что было?» заговорил он, внезапно взволнованный воспоминанием, «когда я обедал в последний раз в Мезон-Лафите». Я только что покончил тогда с устными экзаменами, и нервы были измотаны в конец. И вот за столом отец с этим его особенным, знаешь, выражением лица бросает мне, «Что нам делать с тобой, если тебя не примут?» Он замолчал. Другое воспоминание вытеснило первое. «Ну и нервничаю же я сегодня», — подумал он, — улыбнулся и взял брата под руку. — Нет, Антуан, удивительно не это, а то, что было на другой день. — На другой день. — Нет, это обязательно надо тебе рассказать. Отец заставил, благо я был свободен, пойти за него на похороны господина Крэспена. Помнишь? Тут-то и произошло нечто совершенно непонятное. Я явился раньше времени, лил дождь, Я зашел в церковь. Очень злился, надо сказать, что зря пропадет утро. Однако, вот увидишь, не в этом суть. Итак, вхожу и сажусь в пустом ряду. И вот рядом со мной усаживается какой-то аббат. Заметь, что свободных стульев было очень много, а этот аббат, тем не менее, уселся совсем рядом со мной. Совсем молоденький, Очевидно, из семинаристов, старательно выбритой, благоухающей чистотой, зубным эликсиром, но в удручающих черных перчатках, а главное, с зонтом. Большущий зонт с черной ручкой, от которого воняет мокрый псиной. «Не смейся, Антуан. Вот увидишь, что это такое. Я уже не мог думать больше ни о чем, кроме этого священника». Он был поглощен богослужением, шевелил губами, уткнувшись носом в молитвенник. Ладно. А во время возношения даров, вместо того, чтобы воспользоваться молитвенной скамеечкой, которая у него под ногами, это бы еще туда-сюда, он становится коленями прямо на пол и бьет земной поклон. А я, наоборот, остался стоять на ногах. Поднимаясь с колен, он меня увидел, встретился со мной глазами и, может быть, кто его знает, усмотрел в моей позе нечто вызывающее. Я заметил у него на лице обиду и неодобрение, какое-то такое закатывание глаз, что-то фальшивое, надменное, нестерпимое, до такой степени, что, до сих пор не пойму, какая муха меня укусила. Я достал визитную карточку, нацарапал на ней эту самую штуку и протянул ему. Это была ложь. Жаку просто подумалось сейчас, что он мог бы поступить так. Зачем он лгал? Аббата задрал нос. Он был в нерешительности. Мне пришлось сунуть ему карточку в руку. Он уставился на нее, Посмотрел на меня ошеломленно, потом схватил шляпу под мышку, забрал потихоньку зонт и улепетнул. Да, словно от бесноватого. Да и я тоже, признаться, не мог больше там высидеть. Меня душила злость. Так и ушел, не дождавшись процессии. Однако, что же ты написал на карточке? Ах да, на карточке. Это идиотство стыдно сознаться я написал а я не верую восклицательный знак и подчеркнул на визитной карточке ну не глупо ли я не верую глаза у него расширились и остановились прежде всего разве можно вообще это утверждать он умолк на мгновение и проводил глазами безукоризненно одетого молодого человека в трауре, проходившего по площади Медичи. «Это глупо», — проговорил он, запинаясь, словно принуждая себя к тяжелому признанию. «Знаешь, о чем я сейчас подумал? Мне пришло в голову, что если бы умер ты, Антуан, мне приятно было бы ходить вот в таком хорошо сидящем черном костюме, как вон у того типа. Видишь?» Я даже на секунду пожелал твоей смерти, и очень сильно. Тебе не кажется, что я кончу сумасшедшим домом?» Антуан пожал плечами. «А может быть, и жаль, что не рехнусь», — продолжал Жак. «Я бы попытался анализировать себя вплоть до самой последней степени безумия. Слушай, у меня была мысль написать историю очень умного человека, который лишился рассудка все его поступки были бы нелепы, а между тем действовал бы он в высшей степени обдуманно и считал бы, что поступает сообразно строжайшей логике. Понимаешь? Я проник бы в самый центр его интеллекта и... Антуан молчал. Это была сознательно усвоенная им манера, ставшая теперь привычкой. Но за его безмолвием чувствовалось такое внимание, что оно не только не парализовало, а наоборот, возбуждало мысль собеседника. Эх, будь у меня время работать, ставить опыты, вздохнул Жак. А то все экзамены для да экзамены, и мне уже 20 лет, просто страх берет!» И опять фурункул нарывают. «Сколько не мажусь йодом», — подумал он, потрогав затылок, где воротничок бередил головку нарывая. «Скажи, Антуан, — заговорил он опять, — в двадцать лет ты ведь не был уже больше ребенком. Я отлично помню, а вот я не меняюсь. Чувствую, что сейчас я, в сущности, точно такой же, каким был десять лет назад. А по-твоему, нет?» «Нет». «Это он верно говорит», — подумал Антуан. Сознание непрерывности, или, вернее, непрерывность сознания. Он вроде старикашки, который говорит, «Я так любил играть в чехарду». Те же ноги, те же руки, тот же человек. Вот и я в ту страшную ночь в Котре, когда случился этот приступ, из комнаты выйти не смел». А ведь это был я, именно я, доктор Тибо, директор нашей клиники. Замечательный человек, — прибавил он самодовольно, словно слыша, как отзываются о нем студенты-практиканты. велер Городок в департаменте Энны к северо-востоку от Парижа. Примечание редакции. «Я тебе надоедаю?» — спросил Жак. Он снял шляпу и вытер лоб. — Почему? — Я ведь вижу. Ты еле отвечаешь и слушаешь, как больного в горячке. — Да нисколько. — Если от промывания уха температура не понизится, — размышлял Антуан, вспоминая об измученном личке ребенка, привезенного утром в больницу. — В душе моей, в душе моей, та-та-та-та. «Ты себя в голову, что я нервничаю», — продолжал Жак. «А я повторяю, что ты ошибаешься. Уж если на то пошло, Антуан, хочешь, признаюсь, бывают минуты, когда... Да, когда я почти мечтаю, чтобы меня не приняли. Это еще зачем? Затем, чтобы сбежать. Сбежать? От чего? От всего. От этой машины. От себя, от них. От всех вас. Вместо того, чтобы сказать, ты мелешь вздор, что, собственно, он и подумал, Антуан повернулся к брату и посмотрел на него испытующим взором. — Сжечь за собой мосты, — продолжал Жак, — уйти. — Да, уйти. Уйти одному все равно куда. Вот тогда я был бы спокоен и взялся бы за работу. Он знал, что никуда не уйдет, и с тем большим пылом предавался своим мечтам. Потом приумолк — И почти тотчас же заговорил опять с болезненной улыбкой. И там, может быть, только там я мог бы им простить. Антуан остановился. «Значит, все еще об этом думаешь?» «О чем? Ты говоришь простить? Кому? Что простить?» «Исправительную колонию?» Жак злобно посмотрел на него, пожал плечами и опять зашагал. Речь шла, разумеется, о пребывании в Круи. Но к чему пускаться в объяснение? Антуану не понять. Да к тому же, почему, собственно, возникла эта мысль о прощении? Жак и сам хорошенько не знал, хоть перед ним то и дело вставала альтернатива или простить, или, наоборот, разжигать в себе вражду смириться, подчиниться, стать шестеренкой в машине или, наоборот, дать выход клокотавшим в нем разрушительным силам, обрушиться всей тяжестью своей обиды на... он не мог бы сказать на что... на жизнь по шаблону, на мораль, на семью, на общество. То была застарелая обида, восходившая еще ко временам детства. Смутное сознание того, что он не был понят, что ему не оказали известного уважения, на которое он вправе был рассчитывать, что весь род человеческий всегда пренебрегал им. Да, несомненно, если бы ему удалось бежать, он обрел бы, наконец, то душевное равновесие, добиться которого не мог по чужой, как ему казалось, вине. И там взялся бы за работу. — повторил он. — Где там? Вот видишь, ты спрашиваешь, где. Тебе не понять, Антуан. Ты всегда жил в ладах со всем окружающим, всегда любил дорогу, по которой шел. Он погрузился вдруг в такие мысли о старшем брате, какие редко себе позволял. Антуан представлялся ему самодовольным и ограниченным тружеником. Энергичен, пожалуй, но умён ли? Ум зоолога. Настолько положительный, что с него полностью хватает одной науки. Ум, который построил себе целую философию на одном только понятии активности, и довольствуется этим. И, что еще хуже, ум, который лишает все вещи их сокровенной ценности, всего, что составляет истинный смысл и красоту Вселенной. «Нет, я не такой, как ты!» — воскликнул он страстно. И, отойдя немного от брата, молча и одиноко зашагал по краю тротуара. «Я задыхаюсь здесь», — размышлял он. «Все, что они заставляют меня делать, мне ненавистно и губительно. Преподаватели, товарищи, их увлечения, их любимые книги, современные писатели. Ах, если бы хоть кто-нибудь на свете мог догадаться, что я такое и что намерен совершить. Нет, никто и понятия об этом не имеет. Даже Даниэль. Порыв его утих. Он не слышал, что отвечал ему Антуан. «Забыть все, что написано», — думал он. «Выйти из колеи, заглянуть в себя и высказать все». Ни у кого еще не хватало дерзости высказать все. И вот, наконец, такой человек нашелся. Это я. Из-за жары подниматься в гору по улице Суфло было трудно. Они замедлили шаги. Антуан продолжал говорить, Жак молчать. Заметив это, Жак усмехнулся про себя. В сущности, я никогда не умел спорить с Антуаном. Либо перечу и прихожу в бешенство, либо покорно выслушиваю доводы, которые он так логично развивает, и молчу. Вот как сейчас. Немножко двулично. Я же знаю, что Антуан принимает мое молчание за согласие. А ведь это не так, далеко не так. Я крепко держусь за свои идеи. Мне все равно, что другие считают их туманными, я уверен в их ценности». Дело сводится только к тому, чтобы суметь наглядно доказать эту ценность. Стоит только взяться за дело, доводы всегда найдутся. А Антуан, знай себе, идет своим путем и никогда не задается вопросом, а вдруг и в моих мыслях есть кое-что разумное. До чего же я одинок? В нем снова ожило желание бежать. Бросить все разом — это было бы чудесно. Опустевшие комнаты, прелесть отъезда. Он опять улыбнулся и, лукаво взглянув на Антуана, продекламировал. «Семья! Я ненавижу тебя! Закрытые дома, запертые двери». «Чье это?» «Натаниэль, на все будешь глядеть ты мимоходом и не остановишься нигде». «Ну, чье?» «Эх!» — проговорил Жак, перестав улыбаться и и внезапно ускорив шаг. Это из одной книги, которая всему виной. Книга, где Даниэль нашел оправдание, гораздо хуже прославление своих своих циничных взглядов. Книга, которую он знает теперь наизусть, которую я... Нет, прибавил он дрожащим голосом, нет, я не могу сказать, что ненавижу ее, но видишь ли, Антуан, Это книга, которая руки жжет, когда ее читаешь, которую я ни за что не соглашался читать в одиночку, до того она, на мой взгляд, опасна. Он повторил с бессознательным восхищением опустевшие комнаты, прелесть отъезда, потом снова замолчал. И, внезапно изменив тон, прибавил хриплой скороговоркой. Я говорю, бежать. Но теперь уже поздно. Мне уже не уйти. Антон ответил, ты так произносишь уйти, словно говоришь навсегда покинуть родину. Это, конечно, сложновато. Но почему бы тебе не попутешествовать? Если ты принят, то отец найдет вполне естественным, чтобы летом ты куда-нибудь прокатился. Жак тряхнул головой. Слишком поздно. Что он имел в виду? «Не собираешься же ты провести все два месяца в мезон лафите вместе с отцом и мудмазель?» «Собираюсь». Он уклончиво махнул рукой. Потом, когда, миновав площадь Пантеона, они повернули на Ульмскую улицу, он показал пальцем на людей, группами стоявших у нормальной школы. Лицо его помрачнело. «Какой причудливый характер!» — подумал Антуан. Эти слова он повторял про себя часто — Снисходительно и с безотчетной гордостью. Хотя ему притило все непривычное, и хотя Жак то и дело сбивал его с толку, он, тем не менее, неизменно силился его понять. Бессвязные слова, вырывавшиеся у Жака, непрерывно вынуждали деятельный ум Антуана заниматься интеллектуальной гимнастикой, которая, впрочем, его забавляла, позволяя, как ему казалось, углубленно изучать характер брата. На самом же деле, стоило только Антуану подумать, что он пришел к определенному психологическому выводу, как Жак новым поворотом мысли опрокидывал все здание рассуждений Антуана. Он вынужден бывал все начинать сначала и чаще всего приходить к прямо противоположным выводам. Таким образом, для Антуана всякий разговор с братом – сводился к неожиданной смене противоречивых суждений, причем последнее из них всегда казалось окончательным. Они подошли к мрачному фасаду школы. Антуан обернулся к Жаку и окинул его проницательным взглядом. «Если вдуматься поглубже, — подумал он, — то ясно, что этому мальчугану семейная жизнь куда милее, чем он думает. Ворота были открыты» и двор полон народа. У подъезда Даниэль де Фонтанен беседовал с каким-то белокуром-юношей. «Если Даниэль заметит нас первым, значит, я принят», — подумал Жак. Но на окле Кантуана Фонтанен и батонкур обернулись одновременно. «Не очень нервничаешь?» — спросил Даниэль. «Совсем не нервничаю». «Если он произнесет имя Женни, значит, я принят», — решил Жак. «Самое скверное последние 15 минут перед оглашением списка», — произнес Антуан. «Вы так думаете?» — улыбаясь спросил Даниэль. Он часто из ребячества упорно противоречил Антуану, которого величал доктором. Антуан смешил его своим непогодам серьезным видом. Во всяком ожидании есть доля наслаждения. Антуан пожал плечами. «Слышишь — Слышишь? — спросил он брат. — Что касается меня, — продолжал он, — то я уже раз 14 или 15 переживал такое ожидание, но так к нему и не привык. И я заметил, что те, кто в такие минуты прикидываются стойком, оказываются почти всегда людьми посредственными и слабыми. «Не все умеют наслаждаться ожиданием», — возразил Даниэль, глаза которого задорно-насмешливые, когда он говорил с Антуаном, сразу же становились ласковыми, как только он поворачивался к Жаку. Антуан продолжал развивать свою мысль. «Я говорю серьезно», — сказал он. «Для сильных людей неизвестность невыносима, мужество». Истинное мужество не в том, чтобы спокойно ждать, когда наступит события а в том, чтобы идти им навстречу, понять их как можно скорее и достойно встретить. Не правда ли, Жак? «Нет, я скорее согласен с Даниэлем», — ответил Жак, хоть и не слышал их разговора. И так как Даниэль продолжал беседовать с Антуаном, Жак спросил, сознавая, что плутует «Твоя мать и сестра все еще в Мезон-Лафите?» Даниэль не слышал его вопроса, и Жак, упорно стараясь доказать себе, что провалился, вдруг почувствовал, как несокрушима его вера в удачу. «Отец будет доволен». Предвкушая это, Жак заулыбался и повернулся к Батанкуру. «Благодарю вас, Симон, за то, что пришли». Тот ласково глядел на него, не скрывая горячего восхищения, которое вызывал в нем друг Даниэля, и которая часто раздражала Жак, потому что он не мог ответить на него такой же симпатией. В это мгновение весь двор разом затих. За стеклом одного из окон нижнего этажа мелькнул белый прямоугольный лист бумаги. Жак смутно почувствовал, что какая-то мощная волна сорвала его с мостовой и понесла к роковому списку. В ушах у него шумело. Антуан произнес «Принят». «Третьим». В списках лиц, получивших звание бакалавра, указывается не только фамилия испытуемого, но и место, занятое им на конкурсных экзаменах, примечание редакции. Его горячий радостный голос на мгновение оглушил Жак. Но смысл слов он уловил только тогда, когда, робко обернувшись, Увидел сияющее лицо брата. Ослабевший рукой он сдвинул шляпу на затылок. Под ручьями катился по лбу. Даниэль и батенкур обходя толпу, спешили к нему. Даниэль смотрел на него, и Жак пристально смотрел на подходившего Даниэля, верхняя губа которого приподнялась, обнажив зубы, хотя на лице, казалось, не было ни малейшего подобия улыбки. Раздался гул, заполнивший весь двор. Жизнь снова вступала в свои права. Жак глубоко вздохнул, кровь опять побежала по жилам. И вдруг ему померещилась западня, ловушка, и он подумал — попался. Мысли беспорядочно теснились в голове, На мгновение он опять увидел себя на устном экзамене по греческому языку в тот самый момент, когда сделал ошибку. Ему представилась зеленая скатерть и придавивший томик Хоэфор, палец профессора с выпуклым ногтем, похожим на роговую стружку. Хоэфоры — приносительницы возлияний. Вторая часть трагической трилогии «Эсхила» Орестея. Примечание редакции. А кто первый? Он не расслышал фамилии, произнесенной Ботенкуром. Я был бы первым, если бы понял, что это слово значит убежище, святилище. Хранители домашнего святилища. Жак силился восстановить ход рассуждений, который привел его к непростительной бессмыслице. «Ну, доктор, будьте же повеселее», — сказал Даниэль, хлопая по плечу Антуана, который, наконец, улыбнулся. Всякое проявление удовольствия сопровождалось у Антуана смущением, потому что важный вид, который он на себя напускал, плохо вязался с радостными излияниями. Даниэль же напротив... Не стеснялся показывать свою радость. С почти чувственным удовольствием разглядывал он друзей, соседей, и особенно собравшихся тут женщин, матерей и сестер, в каждом слове и движении которых сегодня прорывалась откровенная нежность. Антуан посмотрел на часы и повернулся к Жаку. «Ну? У тебя тут еще какие-нибудь дела?» Жак вздрогнул. «У меня?» — никаких, — ответил он сокрушенно. Он только что заметил, что нечаянно, вероятно, в момент появления списка, опять расцарапал у себя на губе прыщик, который уродовал его уже целую неделю. «Тогда идем», — сказал Антуант. «Мне до обеда надо еще побывать у одного больного».